седьмая в тылу противника на Нарофаминском направлении. Через 40 минут борт сел в Чекаловском. Однако, в ожидавшей его машине был совершенно другой приказ, куда ему ехать. Вместо фронта его направили в Стаханов в Кратово, где начала подготовку еще одна бригада осназ. На этот раз лыжная. Увы, проще было продлить отпуск. На первой же тренировке вновь разорвал рану на выходном отверстии. И две недели работал инструктором по огневой подготовке, так как его отлышать отстранили. В общем, торопливость нужна при ловле блох. А тут еще и письма зачистили от Наташи. Дня не проходило, чтобы ему не приносили их, хотя первые письма шли на другую полевую почту, но относящуюся к тому же ведомству. Он начал отвечать на них, на каждое ответить было невозможно, а затем замолчал. 24 ноября успешно сдал лыжную подготовку и убыл на задание идя в ночь на 29-ю линию фронта на реке Нара в районе деревни Дютково это под Кубинкой обильный снегопад и метель дали возможность пройти по льду Нарского пруда и уйти в леса найдя разрыв в линии фронта на этом везение кончилось местность оказалась забитой немецкими войсками вся техника была украшена коричневым кругом этот кружок Ивану был хорошо знаком по боям в Белоруссии так обозначала себя 292-я пехотная дивизия Это они повесили Зою Косметимянскую. Произошло это в 15 километрах от того места, где взвод Артемия просочился за линию фронта. По заданию требовалось переместиться южнее, под Норафамиск, где была сосредоточена еще одна пехотная дивизия немцев под номером 258. Передвижение возможно только ночью. Плохая погода и сильная метель позволили преодолеть 32 километра по сплошному лесу и выйти к окраинам села Суботина где они обнаружили танковую роту противника, выдвигающуюся из дереви в сторону фронта. Отдали РДО в три адреса получили две квитанции. Немцы прошли Назарьево и повернули влево. Разведка дошла до Семидворья, но дальше было не пройти. Вернулись назад к Назарево, и там сделали волокушу. Соединили между собой несколько Т-39, с тем, чтобы иметь возможность быстро вытащить их на дорогу. И легли на Дневку, закопавшись в глубоком снегу. Под вечер увидели небольшую колонну машин, загруженных бочками, на которых была морда оленя, как и на танках, которые проскочили утром. Водитель первой машины увидел, что из придорожного сугроба что-то выдвигается, и нажал на тормоза, но снег или док под ним не дали возможности остановить машину. Два взрыва разнесли ее, воспламенили бочки с бензином, выбросив их из кузова. Еще одна волокуша разорвалась под предпоследней машиной. А дальше заговорили многочисленные пулемёты группы. 3-4 минуты бой закончен, и группа начала отход. Хотя из Назарева ударило не менее десятка пулемётов, но обе части взвода прикрывал лесной язык, который пересекала эта дорога. Выскочивших из Назарева мотоциклистов срезали снайперы. Лыжных отрядов у немцев здесь не было, но противник мог попытаться прихватить группу на отходе. Над лесом через час появился Штойх. Пришлось петлять, а затем затаиться. Дождались темноты, благо, что наступила она довольно скоро. Но темнотой воспользовались не только разведчики, но и немцы в Крюкова. До полка пехоты двинулась в сторону Лдвиново. Отдали сообщение и об этом из севернее Берелёво, забросав гранатами опорный пункт немцев, вышли к своим везя на санках волокушах шестерых своих раненых и трёх языков. Утром немцы должны были прорвать линию фронта в полосе соседней 33-й армии. Иван знал об этом случае, поэтому и выбрал стык между 5-й и 33-й армиями для проведения рейда. Атака утром состоялась, но направлена она была на Акулово. Танки противника в бой не вводил. Так как прорыв немцами не удался, то попало за все только Ивану, что требовалось пропустить бензовозы и продолжать вести наблюдение за дорогой. До начала наступления оставалось совсем чуть-чуть, и командование хотело иметь в тылу у противника как можно больше своих групп. Да вот только попробовали бы они сами полежать в снегу, когда температура 30-го числа опустилась до 25 градусов Цельсия. Впрочем, через трое суток стало ещё холоднее. Небо очистилось, снег прекратился. Теперь просто так линию фронта стало не перейти. Впрочем, уже через пять суток части 5-й армии генерал лейтенанта артиллерии Говорова, который за ночь перебросил все имеющиеся пушки на один участок под Звенигородом, Рарвали фронт в районе небольшого плацдарма на левом берегу Москва-реки и освободили небольшую деревушку Грязь. Там появилась возможность пересечь линию фронта, чем лыжный батальон от нас воспользовался и ушел в леса за Москва-речью. В лесах разбился народ роты и взвода. Ивану предстояло со своими бойцами перейти вновь на правый берег и действовать в интересах левого фланга 5-й армии, снова в районе Кубинки назвать это глубоким тылом немецких войск язык не поворачивался. Действовали в непосредственной близости от линии фронта на удалении 5-10 километров. Но основательно потрепанная в боях соседняя армия генерала Ефремова еще не была пополнена и испытывала острый недостаток боеприпасов. Те, кто думает, что 5 декабря, обозначенная в интернете как начало наступления под Москвой, было каким-то особенным днем в череде боёв, глубоко ошибаются. Две небольшие частные операции частей 5-й и 16-й армий на истринском направлении у Крюкова на Истру и от Звенигорода на Грязь в общем направлении на Розу. Поначалу немцы даже не обеспокоились и свалили все на дедушку Мороза, которого вскоре произвели в генералы. Морозы действительно стояли жестокие. Антициклон опустил столбики термометров до 35 градусов. Но если вы думаете, что мерзли только немцы, у глубочайшем образом заблуждаетесь. Мёрзли все, в том числе и бригада оснас. Но части сорокового меха корпуса немцев в то утро не смогли запустить двигатели своих танков и автомашин. Замёрз синтетический бензин, на котором они ездили. Замёрзло масло в трансмиссиях, смазка в пулемётах. А бойцы взвода лейтенанта Артемьева ещё в Жуковском в Кратово, переоделись в прислонные истовые монголии, малость вонючие полушубки. Одни их нацепили собранные по всему Советскому Союзу вязаные свитера, шерстяные носки и двойные перчатки. Надели валенки вместо сапог, чуть перенастроив крепление лыж и двинулись вперед. Ночью вторично форсировали Москву-реку в Любвино и железную дорогу на Смоленск. Теперь там дачные места, а тогда там были леса. Дневку устроили в песчаном карьере уже на другой стороне железной дороги. В этот раз состав взвода абсолютно новый, его так наказали. Все спортсмены-лыжники, большинство валенки приторочило к вещмешкам, бегут в своем обмундировании. Чтобы не отстать, Ивану пришлось переобуваться в середине дня, так как холодно не было. Темп задавали три мастера спорта. Впрочем, все красноармейцы имеют не один выход на счету, набирали их из действующих частей. Пока кадрового голода Красная армия не испытывает, несмотря на потери на первом этапе войны. Людей моложе 1918 года рождения в составе взвода нет. Старший сержант Кругляков расставил посты и протиснулся в наспих расширенную небольшую пещерку, где горел немецкий сухой спирт и подогревался чайник. Старший лейтенант. Посты расставлены. противник не наблюдается, но дорога наезжена, зачем непонятно. Возле нее оставил усиленный пост пятерых с Коломейцевым во главе. Руки уже отваливаются, закончил он доклад. И, скинув меховые трёхпалые рукавицы, почти прислонил пальцы к горячему чайнику. Оказалось, что карьер используется для железнодорожной станции. Через час подъехала машина, наша полуторка с одним полицейским и тремя местными жителями. Они долбили и грузили песок пару часов, уехали, затем вернулись после выгрузки. И так повторилось четыре раза за день. Большой опасности они не представляли, но полицай мог что-нибудь заметить. И поэтому пришлось лежать тихонько, а смены на постах производить в зависимости от присутствия посторонних в карьере. Но обошлось. И как только начало темнеть, взвод покинул место дневки и углубился в соседний лес, в котором, по данным наблюдения, немцев не было. Из-за мороза они все забились в оставшиеся деревушки и избы. Их было полно в детской колонии усадьба Любвина, в соседнем Мухина и на кирпичном заводе. Взвод обошел кирпичный завод, и двинулся к селу Яхово. Сейчас в этом месте моста нет, а тогда в каждом вещмешке всех 32 человек лежал тол для этого мостика. Следующий мостик на Минском шоссе находился в 36 километрах через реку Мжут, А этот был в 5500 метрах от линии фронта. Мост через реку Капанку можно было не считать, чтобы его разрушить требовалось полтонны взрывчатки. Из-за мороза немцы сняли наружные посты. Поэтому минирование прошло быстро и без стрельбы. Раздавили химический взрыватель и ушли в лес. Где-то под утро мостик и караулка немного подпрыгнут, но это будет позже. Сейчас им шум не нужен. И группа вернулась в те места, где Иван уже был шесть суток назад. Но теперь они выдвигались к деревне Горки, а не к Суботино. Горки должны были брать завтра, если, конечно, все сложится так, как запланировал генерал Говоров. 15 км. Разведчики преодолели за два часа. и обнаружили незанятый дзот на окраине леса. Дзот наш, Амбразуры смотрят на поле и деревню Слепушкина, поэтому немцев он не интересовал. Какое ни какое укрытие от мороза и ветра. Сами их горхов штаб немецкого 29-го пехотного полка, 3-ей моторизованной дивизии. Так что немцы грелись, а разведка мерзла. Закончился сначала сухой спирт, затем подошло к концу продовольствие заняли Зотони в ночь на 7 декабря и целую неделю ждали, когда придет их черед. Вели наблюдения, докладывали по радио о передвижении немцев. Слегка отогревались только ночами, когда можно было разложить небольшой костер прямо внутри Зото. А большую часть времени проводили в дозорах и копали землянку в лесу, чтобы перебраться туда, использовав в качестве основы воронку от авиабомбы. 12 декабря, через 5 суток, появилось новое жилье. Большая часть людей уже имели обморожение. А долгожданное наступление так и не начиналось. Хорошо еще у радистов был с собой солдат-генератор, что-то вроде велосипедной рамы с двумя звездочками, рукоятками и генератором на 27 вольт. Шесть часов непрерывного вращения, и аккумуляторы радиостанции становились как новенькие. Кстати, право сесть за него разыгрывали, так как это была единственная возможность хоть немного согреться. Потом мы это дело несколько забросили. Так как с питанием стало совсем плохо, продукты вышли полностью. Лес рядом, но кроме ворон там никакой живности не было. На севере активно грохотала. Пятая армия взяла 12 декабря локотню и обеспечила ввод второго гвардейского конного корпуса генерала Адаватара в немецкие тылы. Но это все происходило на другой стороне Минского шоссе и железной дороги на Смоленск. 13-го числа заработала артиллерия на востоке в районе Нарофаминска. Это в 17 километрах от того места, где находился взвод Артемьева. Так как голод не тетка, то начали обследовать окрестности и выяснили, что деревни Киселева просто нет, одни трубы остались. Иван Зарудный нашел в одном из домов погреб с картошкой, так что с 14 декабря голодуха закончилась. А 18 декабря загрохотало и в непосредственной близости от них, но погрохотало и затихло. Три армии пошли в лоб на немецкие позиции. А артиллерии у них было кот наплакал. Немцы парировали удар, но, видимо, понесли большие потери, потому что ближе к вечеру охранный батальон, расквартированный в Горках, в пешем порядке вышел из села в сторону Пошкова, не теперешнего дачного поселка, а старого Пошкова. Как только отдали РДУ в два адреса, то вместо квитанции штаба 5-й армии пришел запрос перейти на голосовую связь на другой волне. Настроились, дали позывные. Здесь аптекарь Командующие армиями обычно на связь сами не выходят. Позывные у них только по выче, и командиры взводов их, естественно, не имели. Но в штабе армии Иван бывал и задачу выйти в тыл противника именно в этом месте дважды ставил именно командарм. Поэтому он знал его подпольную кличку. За глаза его все старшие командиры так называли. Нам изменили задачу, и ты снова находишься в нашей полосе. Сможешь 11 10 29. Кодом это означало атаковать штаб 29-го полка. Плюс 6, ответил Иван и добавил. Потребуется 333, коротко, но интенсивно. Принято, действуй на этом канале. Ему предоставили запрошенное им время на подготовку и обещали нанести артналёт на горки по запросу. Бойцы взвода на картошке малость оклемались после голодухи. Да и сидеть сиднем всем надоело хуже горькой риски. Поэтому выслушали приказ с довольными лицами. Распределив бойцов и каждому поставив задачу. Командир дал команду командирам отделений выводить людей на позиции. Связисты были в каждом отделении. Немцы грамотно расположились именно в горках. До ближайшего леса у них 450.800 метров абсолютно ровного поля без единого кустика. В сторону трех мест, где это расстояние минимально, смотрело шесть дзотов. Противнику требовалось иметь всего 18 человек, чтобы накрепко держать оборону в этом месте. Кроме Зотов у противника имелось несколько противотанковых орудий и два танка. Орудия, правда, частично убыли вместе с батальоном. Все равно взводом такое решек не раскусить, особенно если действовать в лоб и нахрапом. Но как взять недоступную горку, уже три недели обсуждали во взводе. Такая возможность сейчас появилась. Все три отделения заняли свои места. Из лыж сделали санки, скрепив их как лыжными палками, так и заранее заготовленными распорками. Бойцы легли на них и загребая руками, двинулись в сторону противника в тех местах, где дзотов не было. Там расстояние было довольно большим, до двух километров. Различить на снегу их белые фигуры во тьме было нереально. Лёс, сильный мороз не давал противнику возможности тщательно наблюдать. Штаб противника находился в местной школе, в одноэтажном здании рядом с садом. Там же стояла автомашина с радиостанцией. Сейчас дорога проходит за селом А тогда она проходила через село, деля его на две части вдоль. Второе отделение добралось до сада быстрее остальных и занялось двумя дзотами, расположив у нихстыло засады. Ивану и первому отделению удалось подобраться непосредственно к школе и радиостанции. Третье отделение еще не доложило о выходе на исходные. 15 минут ждали условного сигнала. И в момент, когда этот сигнал поступил, неожиданно открылась дверь Кунга. И там появился немецкий офицер лейтенант. В такой момент упускать было грех. Из-за машины ему в ноги бросился Курочкин, борец бист, а Иван и Кругляков с помощью четырех наганов с бромитами быстро ликвидировали радистов и их радиостанцию. немцев упаковали. Бойцы первого отделения сняли часового у штаба и ворвались вовнутрь. Каждый из бойцов был вооружен, помимо штатного автомата или пулемета, двумя наганами с глушителями. В самом штабе было только три человека: дежурный офицер и два связиста. Скрыв сейф, изъяли из него карты, и Иван дал команду отходить. Через 200 метров он дал распоряжение радисту вызвать артиллерию и откорректировал ее огонь. Одновременно заговорили пушки, и в семи километрах от этого места у Любанова и Литвинова начался ночной бой. Взвод двинулся лесом навстречу со своими. В ту ночь частями пятой армии был прорван фронт у Литвинова. И утром была перерезана дорога на Наро-Фоминск. У немцев в руках оставалась дорога на Обнинск. Ну и жнех к Малоярославцу рвались части 5-го воздушного десантного корпуса и 43-й армии. И генерал-майор Кирхнер дал приказ оставить Наро-Фоминск из-за угрозы окружения. Выход был очень тяжелый, И сразу после доклада их всех направили на медосмотр в Медсанбат, который располагался в санатории Усадьба Шлипы подвалах этого здания. 29 человек так и остались в подвалах, а трое поднялись на чердак, где долгое время он находился на наблюдательный пункт. Усадьба была фронтовая, от нее до Нары всего 200 метров. Якубай, небольшого росточка плотный казах из Акмолинска, несколько раз бывал на этом чердаке. Там теплее всего, тач командир. Окошко одно щитом закрыто, а железо кровельное, а сбестом и досками. Мужики там еще четыре буржуйки приспособили и диванов натаскали снизу. Несмотря на южное происхождение, бывший степной охотник с холодами и ветрами был знаком хорошо. К тому же, снайперскую школу закончил еще до Финской войны и воевал в составе 8-й армии под Кандалакшей. Для открытых участков тела он использовал бараний жир. Вот и не обморозился. Третьим был сибиряк, сержант Райгубов, командир первого отделения. Жир, правда, оставшийся у Джакубая, 12 декабря, разделили на всех и съели. Фронт немного отодвинулся от Нары. Артемьев получил приказание отдыхать и комплектовать взвод по мере выздоровления бойцов. Вот они и встали здесь надовольствие и отдых. А сейчас занимались тем, что наводили порядок на бывшем наблюдательном пункте. Весело потрескивали доровишки в трех оставшихся буржуйках. Две печные трубы были теплыми. Через час еще до рассвета Все трое спали, но только до рассвета. В 8:30 немцы начали артподготовку, и находиться на крыше стало небезопасно. Они спустились вниз и перебежали в опустевшие доты, сделанные в 50 метрах от дома и в 25 метрах от реки Нара. Там был укреплен берег каменной кладкой почти метровой толщины, и были сделаны несколько амбразур. Доты между собой соединялись под землёй, и почти 3 месяца были опорным пунктом рового батальона 521-го полка 133-й стрелковой дивизии, сформированной в Новосибирске в первые дни войны. Сама дивизия воевала на Калининском фронте, а 521-й полк приютила 5-я армия, которой тогда командовал Лилюшенко. Через 15 минут в дотах были все бойцы взвода и все легко легкораненые из госпиталя. Некоторую напряженность с боеприпасами решил зампоты Лумецанбата. У него имелись даже противотанковое орудие и снаряды к ним. Немецкая 292-я дивизия решила подрезать ударом справа к клешню нашего наступления, имевшего цель окружить немцев под Наро-Фоминском. По Наре прямо поверх льда хлынула вода из Нарского пруда. Так защищалась здесь пятая армия. Как только немцы пытались атаковать наших, так открывались шлюзы и пускалась вода из пруда Нара рап итоки, а не Москва реки их разделяет московская возвышенность как раз у Кубинки. Сильного удара у немцев не получилось, но нервы потрепали изрядно. Полки армии двинулись вперед, а резервов в армии практически не было. Вот и пришлось взводу и другим выздоравливающим до самого Нового года сидеть в дотах и временами постреливать по атакующим немцам. Наступали наши очень-очень очень медленно. Средний темп наступления был один километр в сутки.